Когда Пётр Дмитриевич приблизился, они воззрились на него. «Собачка вот!» — виновато промяблил старик и робко усмехнулся. «Не пущает домой!» мча это спросил полицейский, приостановившись. «Да соседская оставили зачем-то, а нам не войти!» Мужчина с тревогой взглянул на темнеющее небо. «Поздно уже!» Пётр Дмитриевич посмотрел на собаку, пасть ощерена.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 Кто-то дергал его нервно и упрямо, словно вознамерившись оторвать. Пётр Дмитриевич откинул одеяло, вытер сопревшее за ночь лицо ладонью и тут же понял, что левые руки почти не чувствует. Вернее, от плеча до локтя её наполняла пульсирующая боль, а вот запястье представляло собой воспалённый отёк, на который было страшно глядеть. Пальцы не двигались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 Полицейский распахнул дверь и окинул подчинённого злым взглядом. «Ну, что стряслось-то?» «Убийство, Пётр меч такое же, как то, что шесть дней назад произошло». «Где?» Брови следователя сошлись к переносице, взгляд стал хищным. «Когда?» «Ночью?» «Вчера вечером, поздно». «А поточнее, с 7 до десяти». «Ладно, жди здесь, я мигом».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 «И по дороге рассказывай». «Идти недалече, ваше благородие». «Кого убили-то?» — спросил Пётр дмитрич когда они с младшим следователем начали спускаться. Здоровой рукой он на ходу застёгивал пуговицы пальто. «Детишек. Снова. Двоих. Мальчонку и девочку. Восьми и 10 лет от роду, соответственно». «Кто обнаружил?» «Родители».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 Отпирать не торопились, боялись. «Зачем пожаловали?» «А для чего ходят в храм Божий?» — парировал полицейский. «Службы не проводятся». «Это я и сам вижу, любезный», — сдерживая подкатывающее раздражение, ответил Петр Дмитриевич. «Отворя именем закона, мне не досуг тут топтаться до ночи». Плязгнул еще один засов, на этот раз, судя по звуку, на уровне пояса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 «Но, вероятно, их искушает храмовая утварь?» «Скорее всего. Пожертвований, во всяком случае, мы давно не получали». «Значит, вас беспокоят мародёры. Почему вы не просите городской совет представить к церкви стражу? Я уверен, что на это выделят достаточно людей». Из темноты донёсся тяжёлый вздох. «Стража нынче мало чем отличается от мародёров, господин следователь. Вам ли это не знать?»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 никакого спаса ведь нет от этого пиберга а ком это вы любезный насторожился петрр дмитриеч как о ком удивился разорившийся купец по душу губи нашим ясное дело инсаров перевел вопросительный взгляд на священника так от кого вы здесь спасаетесь святой отец отец федор вздохнул при этом тощие его плечи приподнялись и опали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 буркнул купец. «Уже двоих на тот свет спровадил». «Полицию заявили?» Полные скорби глаза отца Фёдора возрились на следователя в недоумении. «А какой же в этом смысл?» «Как это какой?» Священник вздохнул. «Всё по замыслу Божьему делается». «Вы это, святой отец, не извращайте. К закону прибегать должно в случае нарушения оного».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 которые едва угадывались силуэты водружённых друг на друга скамейк, кафедр и ещё какой-то утвари. В углах шебуршились и цокали по каменному полу когатками крысы. Спустя полчаса Пётр дмитрич заметил, что тощий студент встал со своего места, несколько раз надрывно кашлянул, словно чахоточный, и подошёл к беременной.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 «Бедняга», — проговорил отец Фёдор, непонятно, кого имею в виду, студента или одержимого. «Право это», — сказал священнику купец. «Я его узнал. Аптеку держал. Отсюда через два дома». Всё хвастался, что скоро изобретёт исключительное лекарство, мол, от всех болезней помогает. Когда холера началась, он даже обрадовался. «Я, — говорит, — это воспринимаю как знак, что меня скоро ждёт успех». «Такой чудак был!» — Фрол Николаевич покачал головой. Умом, видать, тронулся. «Почему он не умер, когда я попал в него?» — вспомнил свою пальбу Петр Дмитриевич. «Бесы, одержимость — это, конечно, хорошо, он ну, то есть плохо, однако не объясняет, как аптекарь мог не погибнуть от пуль». Отец Федор покачал головой, сочувственно глядя на полицейского. «Я уж вам говорил».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 аптека вильфрида проузы только патентованные медикаменты не так проговорил петр дмитрич к этому супчику нас привела улика он продемонстрировал потреёпанный молитвенник есть сведения что подозреваемый помышляет каннимализмом это объясняет кстати почему у жертв отрублены кисти стопы и головы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 «Рисунки, записи. Может, безумие?» Петр Дмитриевич поднял голову и взглянул на приколотый к стене большой цветной рисунок, изображавший крылатого гермафродита, стоящего на свернувшемся трёхглавом драконе. В руках гермафродит держал кубки, наполненные коронованными змеями. Под драконом художник изобразил двух львов, вторгающих из пасти алую жидкость слева расправил крылья охваченный огнем феникс справа орел гермофродита окружал лес и на каждом дереве имелся тщательно прорисованный символ петр дмитрич разглядел также обнажененных мужчин и женщину держащих сердце и луну несколько костров ряд повешенных на заднем плане череп и чашу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 Заперто, как, извольте, видеть, изнутри, если только, ну, зарвать динамитом. Ну, эдак мы полдома разнесем и дверь развалим, охладил пыл помощника Инсаров. Толку-то. Что ж делать? Прежде всего, организуй доставку книг Раузову праву. Отдадите их Карлу Ивановичу. Потом возвращайтесь, будем устраивать засаду. На аптекаре? Ну, на кого же еще?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 Инсаров опустил оружие и нажал на спусковой крючок. Пуля с чапкающим звуком вошла аптекарю бок следующая чуть выше, туда, где располагаются ребра. «Сеть — Сеть! — скомандовал Петр дмитрич протягивая факел к стрепещущему пламени, стоявшей возле двери лампы. Вспыхнула просмоленная пакля, зачидила, распространяя удушливую вонь. Аптекарь прищурился и начал отползать. Он не кричал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 «Нет», — отозвался Пётр дмитрич глядя на дверь, за которой вместе с аптекарем исчезла, быть может, величайшая тайна. «Нет», — удивился Сомов. Э, «Так ведь его всё равно не взять!» «Ваше благородие, у нас и людей уже мало совсем, да и сети он рвёт, как паутинку!» «Возможно, у него есть или было кое-что...» Инцаров замолчал, не зная, как объяснить про эликсир. «В общем...»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 Имеет побочный эффект. Раузе не удалось добиться подлинного совершенства. Чтобы жить, ему нужно есть человеческое мясо. Вот почему аптекарь с таким упорством похищал обитателей церкви, мелькнуло в голове у Уинсарва. Но он тут же остановил себя. А зачем, собственно, аптекарю именно эти люди? Если ему нужны жертвы, то раздобыть их можно где угодно. Весь город сейчас охотничий угодья.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 Однако чужие руки тотчас исчезли с горла. Развернувшись, Инсаров увидел в свете пожара отца Фёдора. Безумный взгляд священника вперился в следователя, губы раздвинулись в хищном оскале. Только теперь Пётр Дмитриевич заметил, что жёлтые зубы отца Фёдора слишком велики, как и у поджаривавшегося за спиной звонаря. «Тварь!» — выдохнул Инсаров, поднимая оружие. Священник, вернее, существо, принявшее его облик,